Раздел шестнадцатый. Люлита искренне обрадовалась приходу Сабины. — Привет, дорогая! Давай-давай, проходи, надевай теплые носки и иди к камину Грейса. — Что-то ты бледная, хотя обычно у тебя такой румянец. Люлита быстрым шагом направилась в кухню готовить кофе. Неслышными шагами следом вошла Сабина. — Не хочу одна там быть. Я к тебе пришла. Понимаешь, после смерти Уллерики в доме стало совершенно невыносимо. Керснер совсем отбилась от рук. Живет какой-то своей жизнью, дома бывает редко. Все с друзьями в Мюнкин ездит. Что она там делает? Главное, чтобы в ее жизни не было наркотиков, проронила Люлита. Ты смотрела на ее руки? Проверяла содержимое ее сумки? Нет. Дело не в наркотиках, руки чистые, да и держится она, как бы это сказать, ну, адекватно. Она нормальная, да и возвращается из Мюнхена, слава богу, какая-то чистая, то есть от нее не пахнет ни алкоголем, ничем таким. Спит долго, это так, но потом бодрая, свежая. Просто у нее что-то на уме. А может, просто влюбилась? но если так, тогда даже хорошо. Может, выйдет замуж? А что другие девочки? Они тихие, Ева и Ирис, но я чувствую, что они боятся отца. И когда он возвращается домой, они практически не выходят из своей комнаты. Что с Юргеном? Знаешь, я и пришла к тебе, чтобы кое-что рассказать. Понимаешь, Люлита, с ним стало невыносимо жить. Иногда мне кажется, что... Алкоголем он глушит свое сумасшествие. Раньше он много времени проводил в ресторанах, встречался с женщинами. — Сабина, ты так спокойно говоришь об этом? — всплеснула руками Люлита. — Права была у Лилика, когда говорила, что у тебя терпение на десятерых. Хотелось иметь семью, у нас же дети. К тому же мне тогда казалось, что я люблю Юргена. Смешно сказать, но когда его подолгу не бывало дома, я находила какое-то даже наслаждение, такое нехорошее, унизительное наслаждение в этом ожидании, когда вздрагиваешь от каждого звука. «Ты сама все это себе придумала, Сабина. Ну как можно получать наслаждение, зная, что твой муж в это время пьет виски?» или гуляет с какими-то девками. Ну, что ты такое говоришь? Пойдем, бери чашки. Люлита с кофейником и блюдом с остатками штруделя направилась в гостиную. Сабина с чашками едва поспевала за ней. Как здесь тепло! Люлита уселась в кресло и несколько секунд сидела, не шевелясь, лишь посматривая на хорошо одетую, но все еще бледную Сабину. — А ты, между прочим, похорошела, хоть и бледной, но все равно у тебя такая кожа матовая. Сабина, Бог не обидел тебя внешностью, и мне жаль, что Юрген так и не сумел оценить твою красоту и женственность. Юрген сильно переживает из-за смерти матери. Хотя прошел почти год, я знаю, что у него из-за этого бессонница. Мать ему мерещится, является по ночам, и они даже как будто разговаривают. А однажды, когда он напился, сказал мне, что он убил свою мать. Ну, конечно, он не душил ее, не бил, но они так поскандалили. В тот вечер он наговорил ей такого, что сердце у нее, бедняжки, не выдержало. Я понимаю, почему Улерика переписала все, что у нее было на тебя, Люлита. Мы с тобой уже говорили об этом, и это правильно, потому что Юрген рано или поздно продал бы магазин. Он считал, что это невыгодное вложение денег, куда прибыльнее было бы сдавать помещение в наем. Сабина. Я знаю, что это не так. Юрген никогда не знал, сколько именно получает Ульрика со своих сувениров. Кажется, он не знал даже о существовании еще одного склада. — Сабина, твои Керстнер, Ирис и Ева начнут самостоятельную жизнь обеспеченными девушками и не будут зависеть от своих мужей, как ты. Ульрика позаботилась об этом. И хотя все счета оформлены на мое имя, ты знаешь что у твоих девочек есть деньги, и в случае, если я вдруг умру, на ваше имя уже оформлено завещание. Все было бы проще, если бы ты разошлась с Юргеном, но я не имею права вмешиваться в твою жизнь. Люлита, я продолжу про Юргена и его мать. Понимаешь, у него навязчивая идея. Он как-то давно сказал мне что видел документы на дом, на тот, что на Линденштрассе, и что якобы этот дом тоже принадлежит его матери. Но я-то отлично знаю, что у Ульрики не было никакого дома. Этот дом принадлежит одной турецкой семье, а Ульрике платили небольшие деньги за то, чтобы она присматривала за ним, как теперь платят Меликсер, но он считал, что Ульрика что-то скрывает от него что у нее какая-то своя тайная жизнь, и что, вполне вероятно, у нее еще есть семья, дети. Он страшно ревновал свою мать к той неизвестной ему жизни. И я пришла к тебе, Люлита, спросить, что ты знаешь об этом доме? — У тебя остыл кофе, Сабина, — отозвалась с печалью в голосе. Люлита. Дом. Действительно, в свое время Ульрика помогала одной турчанке в приобретении земли, то есть на ее деньги покупала землю, потому что только таким образом можно было что-то сделать. И та женщина, родом из Стамбула, настолько доверяла Ульрике, что согласилась на эти условия. Таким образом, эти турки построили дом, предназначавшийся их единственной дочери. Так что напрасно твой Юрген так переживал. У Ульрики никогда не было другой семьи. Просто она была очень добрым и ответственным человеком. Кроме того... Та турчанка дала ей в долг немного денег, чтобы Ульрика поправила свои дела в магазине. К тому же ей постоянно привозили из Стамбула ковры, расписные тарелки, серебряные украшения, медные кувшины. И эта семья, как ты говоришь, настолько доверяла моей свекрови, что этот дом долгое время продолжал оставаться ее собственностью. Они — турки. Но всегда хотели, чтобы их дочь жила в Германии. Хотя я подозреваю, что дело было даже не в будущем дочери, а в том, что эти люди просто вкладывали деньги в недвижимость и не хотели, чтобы их родственники знали о том, во что именно они помещают средства. Я не удивлюсь, к примеру, если узнаю, что у них таких домов по всей Европе несколько, Возможно, их превратят в пансионы или просто будут сдавать богатым людям. Но Ульрика умерла, и на кого теперь оформлен этот дом? — На меня, — просто ответила Люлита. — И у меня имеется завещание на этот счет, так что, дорогая моя Сабина, я теперь богатая тетка. Но раньше ею была Ульрика. И Юрген знал об этом. Я в курсе. Он рылся в ее документах, взламывал ящик ее письменного стола. Юрген... Она шумно тяжело вздохнула. Дело в том, что я ушла от него. Люлита медленно подняла голову и посмотрела на сидевшую перед ней Сабину. То, что она услышала, не могло прозвучать здесь, в этих стенах. Сабина и Юрген — это же как одно целое. Невозможное, сложное, нервное, но целое. Так считала поначалу Ульрика, которая переживала за свою невестку и не понимала, как может она терпеть рядом с собой такого мужа. Так считала и сама Люлита. Ведь именно этот факт их нерасторжимый, казалось бы, союз и стал основной причиной, заставившей Ульрику передать все свое имущество и недвижимость в распоряжение не Сабины, своей любимой невестки, а именно Люлиты. И вдруг такое? — Сабина, повтори, что ты сказала, потребовала, — Ставшая вдруг необычайно серьезная люлита. Ты ушла от Юргена или мне послышалось? Ушла. Сабина сделала глоток холодного кофе, встала и подошла к камину, присела и стала смотреть на огонь. Затем привычным движением подбросила туда поленья. И куда же? Я живу сейчас неподалеку от тебя, у Франка Вернера. Он давно оказывал мне знаки внимания, но я делала вид, что ничего не замечаю. — У нашего соседа Франка? Да ведь он же отличный парень, правда, моложе тебя лет на восемь. — Он любит меня, Люлита. — А ты его? — Думаю, что и я тоже, иначе я... Не решилась бы на такой шаг. — А что, Юрген, он отпустил тебя? Он не... он не бил тебя, Сабина? — Нет. Но, похоже, он был в шоке. Долго не мог поверить, что такое возможно, что его кто-то бросил. Ведь до этого момента он сам первым бросал своих женщин. Он очень... — Жестокий, Люлита. И я не понимаю, как я до сих пор не решала суйти от него. Моя жизнь сейчас сильно отличается от прежней. — А как же девочки? — Нормально. Я знаю, когда Юргена нет дома, и приношу им поесть. Зову их собой, Франк не против, он даже хочет, чтобы они переехали к нему. Тогда он точно будет уверен в том, что... Я на самом деле хочу с ним жить, но Скерснер с ней всё очень сложно. Я знаю, что она никогда не придёт жить к Франку. Она очень любит отца, хотя внешне это почти не проявляется. Да она и характером на него похожа. А девочки, повторила Люлита, как они отнеслись к тому, что ты ушла? Ведь ты мать Им жаль отца. но, с другой стороны, они вроде бы не против. Они говорят, что им нужно время, чтобы все обдумать. И еще они хотели бы встретиться с Франком. Они же его почти не знают. Мне снится это, что... Люлита вдруг почувствовала, что по ее щекам катятся слезы. Сабина, дорогая. «Так рада за тебя! Да, Франк действительно очень хороший и достойный человек. Он работящий, очень аккуратный, добрый. Ты же знаешь, он овдовел еще пять лет тому назад. Кстати, он часто вспоминает свою Анжелику?» «Вообще не вспоминает. В его доме даже портрета ее нет». Думаю, он спрятал ее фото перед твоим приходом. Он же понимает, что тебе от этого неприятно. Он вообще очень внимательный, Франк, и очень нежный, ласковый. Люлита, я счастлива с ним, прошептала Сабина, и глаза ее тоже увлажнились. Я и не знала, что мужчины бывают. Такими. Не представляла. Как жаль, что Ульрика нас не слышит. Она порадовалась бы за тебя, честное слово. Люлита, я понимаю, что, наверное, опоздала, но все равно. Может, тебе помочь оформить витрину или перебраться в магазине? Мне так хочется для тебя что-нибудь сделать. Я сейчас нигде не работаю. Живу. Сама себе хозяйка. Франк позволяет мне бездельничать, но у меня прям руки чешутся. С витриной ты действительно опоздала, но... У меня как раз сегодня запланировано одно приятное дело. Ты не представляешь себе, какие чудесные елочные игрушки я закупила. И какая пушистая у меня ель, даже лучше, чем в прошлом году наряжать елку Люлита, ты же знаешь, как я люблю это делать, это настоящий подарок для меня. Спустя полтора часа, когда женщины были в магазине и Сабина, стоя на стремянке, украшала елку огромными красными шарами, заявилась полиция, перешагивая через коробки с игрушками, путаясь в серпантине и клочкохваты. Огромный, как показалось Люлите, полицейский остановился рядом с Сабиной и задал ей всего лишь один вопрос. — Вы, фрау Сабина Хассельман? Сабина от неожиданности чуть не упала со стремянки. Люлита бросилась ей на помощь и помогла сойти вниз. — Да, это я. А что случилось? Что-нибудь, Скарстнер? Она жива, моя девочка? — Ваш муж. «Юрген Хассельман найден мертвым в парке. Вы не могли бы поехать с нами опознать труп?» Красный шар, который Сабина продолжала держать в руке, упал и разбился. Люлита закрыла руками лицо.